Перед глазами обоих стояло это удивительное зрелище — Олмер и Горбун. Каждый вспоминал подробности необыкновенной встречи. Так они и прошли через всю поляну, когда Торин вдруг хлопнул себя по лбу. Хороши же мы оба! Затоптали следы копыт. Кто затоптал? А кто и посмотрел, и запомнил? Хоббит показал другу язык. Подковы с пятью гвоздями между первым и вторым счита слева такая трехлучевая звезда да впрочем вон же они ты что не видишь однако давай отложим прочие разговоры но потом нас уж наверняка охватились они добрались до лагеря как раз в то время когда встревоженный рог волт отрезжал во все стороны конных на поиски хобиту и гному пришлось отговариваться наспех сочиненными небылицами. и лишь ночью Когда босс остановился на краю леса под леброшенной людьми деревни, они собрали на совет немногих самых близких друзей. Сидели в темноте, тщательно заткнув щели в пологе фургона и укутавшись в одеяло, к вечеру с гор неожиданно потянуло ледяным ветром. Пришли Малыш, Рогволт, Дори и Бран. Они уже знали историю с ножами Андарила. Олмером из Дейла и старым хронистом Фолку и Торин во всех подробностях поведали им все случившееся. «Начнем с того, что мы имеем», — начал Рогволд, после то как Фолку умолк и облизнул пересохшие во время долгого рассказа губы. «Следы подков, они действительно необычные. Куда уж необычнее такая примета», — задумчиво произнес Бран. «Жаль, что я их не видел сам», — вздохнул Рогволд. «Однако подобное клеймо мне незнакомо. Что может значить эта звезда?» «Звезда-то дело понятное», — ответил Торин. «Зовется она Изельгрид, и в старину обозначала единство трех подземных стихий — камня, огня и воды. Но я не слышал, чтобы кто-нибудь из тангаров использовал ее как клеймо». — Разве кто-то из кузнецов людей не мог сам додуматься до такого несложного символа? — спросил Рогволд. Торин не нашелся, что ответить. И тут неожиданно встрял малыш. — Если мне дадут кружечку пригорянского пива, я, пожалуй, скажу, откуда эти подковы. Вдруг хитро усмехнулся он. — Ты откуда? Говори! Загомонили было все разом, но малыш стоял на своем. — Сперва пива «Да не этот наперсток, что взял сейчас скупой Торин, а мою кружку!» Выразительно покачивая головой и кривя губы, Торин нацедил малышу требуемую кружку. Маленький гном неспешно выпил, крякнул, вытер подбородок, наступила пауза. Малыш лукавым взглядом обвел смотрящих на него друзей. «Этот знак из Эльгрид ставит на свои изделия один...» — Ранктуры Зарябора, — небрежно бросил он, — я знавал его. Он поссорился со своими из одинокой горы и ушел на север, к драконьему плато. Он и делает такие подковы, причем добавляет в них медь, отчего они становятся тяжелее, но мягче и лучше прилегают к копыту. — ранг Ранктур? — недоуменно переспросил Рогволд. Но Торин пояснил, что у гномов так зовется Тангар — одиночка, живущий работающий на свой страх и риск изгой ушедший о сородичи. — Личность он довольно мрачная, — продолжал малыш, — но большой мастер. Я познакомился с ним, когда ходил в Эребор пять зим тому назад. — Подковы из Эребора, — задумчиво протянул Торин. — Это фраз говорил... «Он из Дейла. Что ж, может, и правда. Но что нам с того? Хотя бы то, что если он и лжет, то не всегда, — встрял в фолку Кстати, да, — кивнул Рогволд. — Наш хоббит совершенно прав. Значит, кое в чем можно полагаться и на слова этого Олнера. Торин лишь передернул плечами. Теперь дальше, — продолжал бывший сотник. Его подарки. Кинжал нашего фолка, вещь совершенно изумительная непонятная. Откуда такой мог взяться? Кто его мог сделать? В ответ гнома лишь развели руками. Если это не ваша работа, почтенный, то чья тогда? — Гадать можно бесконечно, — буркнул Бран. — Может быть, его сделали потомки рыцарей из-за моря еще до падения врага? Может, это сработано где-то на востоке, о чудесах, которого плетется столько небылиц.